Часть первая. Глава первая. Что такое прямые чувства? Полина не знала. Вообще-то она и задумываться не стала бы о таких невнятных вещах, если бы не попался на глаза брелок в виде гранатового сердца, пронзенного серебряной стрелой. Брелок лежал в одной из бесчисленных бабушкиных пепельниц. Раньше он был прицеплен к ключам от бабушкиной квартиры, а полгода назад Полина самолично его отцепила, потому что и квартиру-то продавать было неприятно, а отдавать еще и это родное сердечко в чужие руки — это и вовсе было гадостно. И вот он попадается на глаза почем зря, напоминая о всяких смутных и ненужных словах, вроде этих, про прямые чувства. Брелок в виде пронзенного сердца подарил бабушке Эмилии какой-то безутешный поклонник, и она потом говорила Юре, любимому внуку. Прямые чувства, Юрочка, никогда ведь не бывают пошлыми, даже если выглядят таковыми. А Юрка пересказал эти ее слова Полине, то есть не пересказал, а просто вспомнил о них мимолетно, как всегда. Меньшего любителя возвышенных сентенций, чем старший брат Полина в жизни, не встречала. Бабушка Миля умерла, когда ее младшей внучке было девять. Квартиру продали через десять лет, потому что потому что Юра так решил. Но вот и спустя полгода после этого Полина все еще сидит здесь на широком подоконнике, поджав ноги в пестрых гетрах, и смотрит вниз на полукруг Тихого с цветочными клумбами ровно двадцать лет знакомого двора. Двор, впрочем, приобрел такой элегический патриархальный вид. Бордючки, цветочки, совсем недавно и после долгого перерыва. Просто обитателям писательского дома у метро «Аэропорт» наконец надоело, что их жилище прочно превратилось в ночлежку для бомжей и туалет для уличных торговцев и, проявив невиданную в творческой среде солидарность, они поставили на арки, ведущие во двор, решетки такой прочности, словно за ними во внешнем мире жили тигры. — Ну и правильно, — сказала мама в ответ на это Полинкино ехидное наблюдение. — Я вот в книжке читала, только не помню в какой, что вся эта мерзость... Началась, когда интеллигент стал объясняться в дверях с хамом, вместо того, чтобы дать ему ногой под зад. — Это Битов написал, — улыбнулась Ева. — Роман «Пушкинский дом». А я и не думала, ма, что ты его читала. — Ева? — Та читала абсолютно все. Полинка не знала такой книжки которую не прочла бы ее старшая сестра. Неважно, была эта книжка в программе гимназии, где Ева преподавала русскую литературу, или ни в какой программке ее не было. Полинка к книжкам относилась с некоторой настороженностью. Читала-то много, но при этом не верила, что слова могут сказать больше, чем говорят линии и краски. Задумавшись обо всем этом, она не заметила, как открылись железные ворота, ведущие во двор, и у соседнего подъезда остановилась Женина машина. Ярко-красный, похожий на блестящий стручок перца Volkswagen. Женя вышла из машины, открыла заднюю дверцу, один за другим вытащила три битком набитых супермаркетовских пакета. Вслед за пакетами из машины показался Ванечка, и Полина улыбнулась, как всегда она улыбалась, и как все улыбались, видя его. Племянник был такой маленькой, что не улыбнуться было невозможно, просто не верилось, что не грудной, а двухлетний на своих ножках стоящий ребенок может быть таким крошечным. Женя дождалась, пока Ванечка выберется наружу, закрыла машину и пропустила его перед собою на дорожку, ведущую к подъезду. Ванечка, впрочем, по дорожке не пошел, а стоя на месте протянул руку и подергал за один из пакетов. Женя засмеялась. Даже сверху было видно, как сразу переменилось ее красивое холодноватое лицо. Отдала пакет. И довольный ребенок потащил его к подъезду, волоча прямо по асфальту. Полина тоже засмеялась и даже прижалась носом к стеклу, чтобы получше все это разглядеть. Ванечка был совсем не похож на Юру, но, видно, гены проявлялись у них в чем-то большем, чем внешнее сходство правда этот мальчик спальчик неожиданно оказался очень похож на своего прадеда то есть на полинкиного деда профессор юрий илларионович гринев умер когда на свете не было не только вани но даже его папы может быть гриневские гены пронзили время каким то загадочным образом и то что так ясно читалось в прадедовской улыбке и во взгляде его чуть раскосых близоруких глаз за стеклами очков, вся эта непонятная, какая-то извиняющаяся и немного смущенная внутренняя сила вдруг проявилась в том, как его крошечный правнук забрал у Жени тяжелый пакет. А может, просто Ванечка удался характером непосредственно в своего папу? А что уж там теряется во мраке лет? Это дело десятое. Фотография деда висела на стене в единственной комнате бабушкиной гарсонерки. Полина вообще-то и пришла сюда для того, чтобы, наконец, снять и уложить в ящик эту фотографию и все другие когда-то подаренные бабушки, теми, кто был на них изображен. Высоцким, Тарковским, Феллини, Акуджавой. Эта часть жизни кончилась, огромная часть, и нечего теперь было разводить сантименты. Полина вообще терпеть не могла сантиментов. Эта Ева у них вечно прислушивалась к своим и чужим чувствам, так, словно это и было самое главное в жизни. И потому сейчас, когда от чего-то рука Не поднималась внести а во все это неизбежный разор Полина просто сказала себе. «Фотографии со стенки снять всегда успею. Делов-то. Или Женю попрошу еще лучше». И принялась собирать свои рисунки, разбросанные по всей комнате, кухне и даже по коридору гарсонерки. Делать это ей тоже почему-то было неприятно, как будто и в рисунках этих кончилась какая-то давняя жизнь, ее жизнь, и они лежали теперь мертвым, хотя и почти невесомым грузом. Ну и к тому же было неприятно осознавать, что по меньшей мере половину из своих работ она бросила неоконченными. Даже те, которые делала на заказ, как, например, иллюстрации книжки про Мэри Поппинс, и делала с удовольствием. И ведь главное, черт его знает, почему бросила, захотелось вдруг чего-то другого, вот и все. Хотя по-хорошему сначала надо было сообразить, чего ж такого другого хочется, а потом уж и прежнее бросать. Конечно, права мама, когда говорит Полинке, если все разрешать делать, что она хочет, она на Луну разве что захочет полететь, да и то ей надоест через неделю. Собственная безалаберность Полину не то чтобы угнетала, но как-то смущала. Хотя и не слишком. Она складывала рисунки в папки папки в картонные коробки из-под бананов, а коробки перетаскивала в прихожую и составляла друг на друга у стенки. Все-таки довольно много их получилось, несмотря на ее безалаберность. Через полчаса она почему-то устала. То есть не почему-то, а всегда она уставала от бессмысленной механической работы И всегда сразу начинала выдумывать какое-нибудь занятие, которое можно было бы считать полезным и на которое поэтому вполне можно было бы отвлечься. Сейчас такое занятие отыскало свое рыжей голове мгновенно. Да и не занятие даже, а так. Надо поехать к Игорю и забрать свои вещи. Лучше бы, конечно, подождать, когда его не будет дома, чтобы лишний раз не объясняться, но Игорь сейчас пребывает... В очередном приступе медитации, а значит, большую часть дня и ночи проводит на диване, глядя то в стенку, то в потолок, и поэтому разминуться с ним затруднительно. И правда, чего ждать? Прямо сейчас и поеду, решила Полина, и ей тут же стало весело от того, что можно бросить эти дурацкие рисунки, коробки и мысли о том, что вот ей уже двадцать лет. Она так и не знает, чем же хочет заниматься, то есть вроде бы знает, но вроде бы получается, что толком и не знает, потому что надоели эти «потому что» век бы их в голове не крутить. Гарсонерка полгода стояла пустая, Юра жил теперь у Жени, поэтому на всем здесь лежал слой пыли. Марина чихнула, стряхнула серый пыльный комок с волос, прицепила к ключам бабушкин брелок и, наспех умывшись, вышла из квартиры. Игорь жил на Соколе, в том самом деревенском районе, о котором знали даже не все москвичи, не говоря о приезжих.